Глава 53. Я зашагала по обочине. Не успею. И даже позвонить не могу мальчикам. Оборотни телефоны с собой на разборки не таскают. До места встречи черти сколько. Ни попутки, ни помощи. Надо кому-то позвонить, попросить пригнать машину. Время для меня слишком большая ценность. Я размышляла, чей набрать номер, и решила в пользу администратора Валона, как вдруг телефон зазвонил сам. Алло? Сапазка ответила я, обратив внимание, что номер незнакомый. Это я. Узнав глубокое сопрано сестрицы, я успокоилась. Извини, я тут подумала. Можешь считать, я цепляюсь не по делу, но помни, что травницу. Ну. Я остановилась. Сразу навалилась загородная тишина, которая органично дополнял треск цикад и тихий шепот ночного поля. Пахло дождем и осенними пряными травами. «Помнишь, она сказала, нужно следить, чтобы трава не попала в муку, так? А тебе не кажется, что она сказала это не просто к слову?» «О чем ты?» «На нервах я туго соображала. Причем здесь мука?» «Вот и я о том, — воодушевилась Лера, — не в чай какой-нибудь, именно в муку. Ты не думаешь, что трава растет там же, где берут зерно, а вокруг дома травницы полно пшеничных полей?» «Продолжай», — насторожилась я. «Оливия, я думаю, это она собрала траву, просто соврала. Ты не допускаешь?» «Может быть». Я пришла к выводу, что если трава растет в пшенице, нужен навык ее искать, отличить от других трав. То есть нужен опыт. Может прижать ее плотнее? Твой парень, который зверь, он может ее припугнуть? Я удивленно нахмурилась. Он-то может. Вопрос в том, почему не сделал этого раньше? Но чтобы прижать, нужна догадка. Лера поняла это по случайно вырвавшейся детали, что траву нужно искать в хлебных полях. И вот у нас уже маленькая, косвенная, но улика, позволившая обратить внимание. Если мы выживем, я ему скажу. Ему и Руслану. И тогда травнице лучше сменить место жительства. — Спасибо, — искренне поблагодарила я. — Голова, не зря я тебя из клуба спасала. Она расхохоталась и положила трубку. Ну и к лучшему. Я бы все равно не попросила ее о помощи. Втравливать посторонних в разборке монстров – плохая идея. Лера этого не заслужила. Я с трудом вспомнила номер Авалона, но набрать не успела. Вдалеке показался свет фар. Я бросилась на перерез, махая руками. Машина начала тормозить, но чем ближе, тем больше я хмурилась. Знакомые обводы. Рядом остановился черный Мерседес, и боковое стекло поползло вниз. — Привет, Оливия! улыбнулся Александр. «Не бойся, ты ведь к нам идешь? Садись!» Заметив, что я сомневаюсь, он добавил, «Если не хочешь, чтобы я затащил тебя в машину!» Какая сомнительная удача! Сердце облилось кровью. Он улыбался, но видно, что не шутит. Все торопились к месту встречи, так что не думаю, что он будет приставать, да и есть ли у меня выбор. Взвесив «за» и «против», я устроилась на сиденье. Мерседес рванул, разгоняясь по проселочной дороге. Я пытливо таращилась на него. Александр держался уверенно, без страха и азарта, будто его не ждал бой. Рука удобно лежит на ободе руля, профиль спокойный. — Отец хочет с тобой поговорить. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Дорога была пустой. — Думаю, хочет за меня извиниться. За инцидент в гостинице. Прости, я потерял контроль над своими желаниями. Тепло в голосе говорило, что ничего ужасного меня не ждет. Если бы я не знала, что Александр сделал что-то с моим ребенком, а может, это мои домыслы? Слишком спокойным он выглядит, его ничего не тревожило. — Это по вашему приказу, пырнули зверя? — спросила я. — Что? Зверя? — Да, брата Руслана. Я получила букет, он вышел и получил удар в сердце. Ваша идея? Я их обличала, а это не самый умный ход, но и молчать не смогла. — Послушай, Оливия. Он поерзал, не отрывая взгляда от дороги. Чем-то смущен или что-то раздражает. — Я все понимаю, но не вмешивайся в наши битвы. Это не твое дело. — Не мое? — переспросила я. — Как же вы предлагали семью, если меня не будут слушать? — Не понял Оливия. — Хозяева Авалона разве тебя спрашивали, с кем им драться? Это ты решала, кого они убьют? Он затыкал мне рот. Я никогда ничего не решала и не хотела этого. Я ждала их, а потом зализывала раны. Меня это устраивало. И теперь и те, и другие хотели, чтобы я подождала победителя, смиренно их перевязала и приняла свою судьбу. Почему бы тебе не выкусить, парень? Вы меня обманули, бросила я. Насчет дочери. Я вижу, ты неплохой парень. Скажи, что произошло на поляне после похорон? Я оценила его лицо. Профиль намеренно спокойный, рот приоткрыт. Александр непроизвольно приподнял брови, борясь с какими-то сложными чувствами. «Мне сказали, ты был там», — добавила я, чтобы его добить. «И когда мы были в номере втроем, тебя поразило, что моя дочь может быть жива». Он так долго молчал, что я перестала надеяться на ответ. «С тобой поговорит отец», — наконец сообщил Александр. «Мы почти приехали». Дорога была незнакомой. Мы съехали с основной за километр перед дорогой к Яблоне. Грунтовка делала поворот в сосновый бор. Эти угодья принадлежали оборотням, сейчас моим мальчикам, а завтра, возможно, у них будет другой хозяин. Мы петляли между деревьев и обочины, засыпанные бурой хвои подступили к самой машине. Еще поворот, и открылся вид на дом. Одноэтажный, приземистый, но очень просторный, со стеклянной верандой и резным крыльцом, произведением искусства деревянного зодчества перед ним прямоугольная площадка засыпанная гравием неподалеку сарай в свете фар изумрудными оттенками заиграла низко подстриженная трава на лужайке кроме запахов сосен и сена откуда-то тянуло водой готова биться об заклад за деревьями прячется озеро Заимка сказал александр паркуясь из торца дома между черным и серым поршами Он заглушил двигатель, и вернулись звуки природы. Над горизонтом потихоньку светлело. Скоро в небе разойдется малиновый и розовый. А рассвет уже близко. Все тихо. Мальчиков не видно. Кажется, здесь только львы и я. Но над запахами хвои и воды я почувствовала что-то знакомое. Кровь. За домом было что-то, что издавало этот запах. И мне не хотелось смотреть, что...